В чем же причина столь тяжкого заболевания, столь длительного его течения и столь быстрого выздоровления? Для ответа на этот вопрос необходимо познакомиться с условиями жизни мальчика в семье. Когда сын родился, он сразу же стал кумиром в семье. Ребенку ни в чем не отказывали, выполняли любое его желание. До школы малыш почти ни с кем из сверстников не общался. Рано научился читать и к семи годам прочитал немало книг. Играл только с мамой или бабушкой. В играх любил выходить победителем. Мама и бабушка специально уступали ему. Учиться пошел неохотно. С трудом приспособился к школьной обстановке. В школу и из школы его водила за руку бабушка. Учился он хорошо. Учительница считала его очень способным. Но в классе Саша держался особняком. Ни с кем не подружился, в коллективных играх не участвовал, так как был неуклюж, поворотлив. Ребята его и не звали. Во время перемены он стоял обычно в стороне, ждал звонка, чтобы снова пойти в класс. Ребята дразнили его, смеялись над ним, однажды его побили, потому что он не дал списать контрольную. И когда у него однажды повысилась температура, Он даже обрадовался, не надо идти в школу. С этих пор Саша и заболел. Хотя болезнь и доставляла мальчику значительные неудобства. Надо было довольно часто ходить на приемы к врачам, проходить многочисленные обследования, наконец лечь в клинику. Зато давала и значительные преимущества. Во-первых, не надо было ходить в школу. А во-вторых, мальчик стал занимать еще более привилегированное положение в семье. Стал неотлучным центром внимания, тяжелобольным, которому все позволено. Предвидим вопрос. Так, может быть, это была вовсе и не болезнь? Может, мальчик попросту, говоря, притворялся? Нет. Саша не притворялся. Он действительно заболел. Иногда невроз развивается по механизму условной желательности. У некоторых детей анимевают руки, у других перед уходом в школу развивается неукротимая рвота или непрекращающийся кашель, бывают случаи мнимой слепоты и глухоты. Во всех случаях у детей развился невроз, школьный невроз. Подвержены этим неврозам, как правило, избалованные, капризные дети, которых школа лишает всех тех привилегий и преимуществ, которыми они пользовались дома. У таких детей в результате неправильного воспитания, как выражаются психологи, искусственно завышен уровень притязаний. Захваленные родителями, они долго не могут приспособиться к заурядному положению в ребячем коллективе. Очень трудно освоиться со школьным укладом и тем детям, которых родители строго наказывали за малейшие проступки. Такие дети робкие, пугливые, безинициативные, Они не могут постоять за себя, и в детском коллективе нередко превращаются в объекты насмешек и шуток. Все это травмирует и без того ослабленную психику приводит к неврозам. Школьные неврозы могут возникать и в результате других ошибок или неблагоприятных обстоятельств. Иногда это может быть обычный диктант или контрольная работа в класс. Однажды на прием к врачу мама привела дочь, у которой перед каждой контрольной работы развивалась неукротимая рвота. Невроз возник по механизму патологически упрочившейся условной связи. Перед одной из контрольных работ утром у девочки наблюдалась рвота. Девочка съела недоброкачественную пищу. Рвота это крайне перепугала мать. Был вызван врач. Девочка уложена в постель, она пропустила занятия, пропустила трудную контрольную. В дальнейшем работа стала наблюдаться перед каждой контрольной, даже в школе, и даже тогда, когда девочка была абсолютно уверена в своих знаниях. Или другой случай. У девочки пропал голос после одного из школьных вечеров, где она пела. Девочке была некрасиво, с множеством веснушек на лице, страдала к согласиям, Но она обладала необыкновенно красивым и звонким голосом. У нее был исключительный музыкальный слух. Во время исполнения песни один из мальчишек небрежно, но громко заметил «Смотрите, какая уродина, как поет!»